Глава третья. Договор. «Какие охотники? С кем ты связался, я тебя спрашиваю?» Бушевала Фицилла Дыхасти. «Будь она в состоянии, то уже носилась бы по залу и кидалась посудой в нерадивого братца». Но сил не было, да и голова кружилась. Женщина сидела на лавке у очага и шипела на родственника, как дикая кошка. «Ты же собирался стать бароном», и помочь мне восстановить имя рода? «Это ты так хотела этого?» — покачал головой Леов. «Хотела вернуть наши поместья и земли. Дядя все это похитил. Неужели не желаешь возвратить то, что утеряно?» «Как раз наоборот, сестричка. Этим я сейчас и занимаюсь. Нет, ты шляешься по миру в сомнительной компании и рискуешь своей жизнью». «Не такая уж мы сомнительная компания», — заговорил Мартин, из-за тех, понимая, какое впечатление они производят со стороны. «О, Сэлис, за что ты так со мной?» «Фицилла, послушайте», — заговорил Гиллиам, «те сведения об охотниках, которыми вы обладаете, ложны. Ваши родители нашли что-то, что может нам помочь восстановить охотников в глазах мира. Именно поэтому их убили». «Ты рассказал каким-то проходимцам о родителях?» Злость придала хозяйке таверны сил, и она вскочила на ноги. «Леоф, я тебя не узнаю!» «Что тебе пообещали эти проклятые?» Фицилла приблизилась к Леофу и ткнула в него пальцем, сразу теряя весь напускной лоск. «Тогда я тоже проклят. Сестра, перед тобой семь истинных охотников». «Это было последней каплей. Выметайтесь!» Женщина развернулась и направилась в сторону кухни. Осванд с Томасом переглянулись. Адрадер высказал их мысли. «А дальше-то что?» «Никак не могу привыкнуть, что люди нас так ненавидят», — вздохнула Лилиид. «И за что? За то, что в далеком прошлом наш бог-покровитель якобы предал людей». «Хочешь услышать историю об охотнике, гостья?» Фицелла вернулась в зал с кувшином вина и глиняной кружкой. «Какую из версий?» — оскалился Мартон. «Распространенную. Ту, что будет преследовать вас всю жизнь». Драдер взвел очи к потолку. «Да что там слушать?» «Был охотник, пообещал он людям силу. Хотя для того, чтобы получить ее, сам отдал имя и глаза некой первородной. Это первородная...» изготовил ему амулет и дала силу бога он исчез а потом в роще начали дохнуть те самые первородные Люд решил что бог обезумел и покрошил тех кто отобрал у него человечность а потом еще и войну с богами приписали а суть в чем а суть в том наставительно поднял палец он что люди зажирались им и защиту и мясо тепло и вкусно а тут раз И самим все делать пришлось. И кто виноват? Благодетель, конечно же. Фицилла слушала эту тираду, поджав губы, а когда черноволосый охотник замолчал, обратилась к брату. «Они тебе внушили что-то, да?» «Сестренка, послушай». Леов подошел к родственнице и положил руки на плечи. «Я тоже охотник. И речь не о том испытании, что я прошел в одной из деревень Айвории». «Ты должна помнить, сколько ушло денег на уговор старейшины. Он позволил мне стать их охотником, помнишь?» Получив утвердительный кивок, Дехасти продолжил. «Этого хотели родители. В том письме было это, помнишь? Испытание, за которое мы отдали, половину состояния было совсем не тем, которое требовалось пройти. Я стал добытчиком, но не истинным. Мы отыскали могилу младшего из сыновей охотника». Да нам никто не сказал, что у Бога были дети. Трое сыновей унаследовали его силы и понесли в мир. Но уже тогда пошла молва о предателе. Мы прошли испытания. Все. В своем я встретил родителей. Охотник грустно улыбнулся. Не знаю, почему так. Они что-то нашли. Я иду по их пути. Подсказка в твоем медальоне. Он нам нужен. Фицилла прикоснулась кончиками пальцев к украшению, что висело у нее на шее. «Ты пошел по их пути», — хрипло заговорила женщина. «Хочешь погибнуть, как они?» «Хочу, чтобы их труды не пропали даром». «Хорошо». Глаза женщины алчно блеснули. «Вы возвращаете мне поместье и титул, а я помогаю вам. Но вначале докажите, что сила истинных охотников действительно существует». «И как мы должны вернуть это все?» — возмутился Мартон. «Поехать в на бар и потребовать аудиенции с королем? Если потребуется, то это я беру на себя», — потервись к затем вздохнул и произнес. «Разрешите представиться? Гильям Ревард, второй сын короля Айвории, Йосфрина Адрака Реварда». «Так вот почему бароненок так жопу тебе целовал?» — воскликнул Драдер и рассмеялся. Мартин молчал. Он знал о происхождении их командира. Еще в мертвых землях королевич проговорился о нем. Остальные же члены отряда были глубоко шокированы. Фицелла кивнула. Она не ошиблась. Этот мужчина действительно оказался высокородным. Более того, сыном самого короля. «А почему ты тогда тут?» Они во дворце, в компании очаровательных дам, которые массируют тебе спинку и раздвигают перед тобой ноги. Гильям отвел взгляд. Так сложилась моя судьба. Мать погибла, когда мне было пять. Пожар в библиотеке. Никто из ее свиты не выжил. Отец долго подбирал нам с братом мачеху. Каждую неделю у нас гостила очередная его любовница, но он так ни на не женился а я устал от этикета и всех этих лиц. Козбан, как наследник, должен был получить все, а меня собирались выгодно женить. Я выбрал другой путь, и его мне предложила сама Селис. Отказ от всех привилегий сильно ударил по отцу, но он выдержал. И в наказание назначил меня главнокомандующим армией, миссия которой была расширить границы Айвории, дабы избежать войны с соседом. И есть та самая причина возможной войны с Фарландом. Это я отказал в браке Андервинской баронессе. Если мне удастся избежать войны, король обещал позволить мне идти своим путем. И вот я перед вами. Не королевич, а охотник. И меня это устраивает. Я хочу поклясться вам в верности, мастер Гиллиам. Лиов преклонил колено перед мужчиной. «Встань немедля!» Вмиг посуровил воин. «Я такой же, как и ты. Мы равны, понял?» Фицилла, поджав губы, наблюдала за этой сценой. А Лилит тихо заговорила. «Завоевательная компания отняла у меня год жизни, который я могла провести со своей семьей и любимым человеком. Это мог быть лучший год моей жизни. Но из-за того, что высокородный хмырь не захотел жениться на высокородной шлюхе, Я потеряла это время и родных людей. Я могла их спасти от той беды, а не искать виновника и желать мести. А могла подохнуть с ними. Леоф уже стоял на ногах и смотрел на девушку, как на кровного врага. Ты должна сапоги целовать мастеру Гилему за то, что он спас тебя. Охотница прожгла его взглядом и отвернулась. Внутри кликотала ярость, которую так и хотелось выплеснуть на окружающих. Как же в этот момент ей не хватало Рейнера, который мог улыбнуться и прижать ее к своей груди. Слушая стук его сердца, она бы успокоилась и вновь стала собой. Но его больше нет. Он, как и вся деревня, погиб. «И как же ты, королевич, без прав, собираешься помочь мне?» Фицилла пила вино маленькими глоточками, как и положено высокородной. «Я бы хотел изначально услышать всю историю». Хитро улыбнулся Гилим. Мудро, но к этому мы перейдем только после того, как вы докажете мне, что ваша хваленная сила все же существует. Как я могу доверять дела семьи каким-то проходинцам, которые называют себя истинными охотниками, что вымерли многие века назад? Один из них еще и королевичем Айворий назвался Томас. Парень со смуглой кожей кивнул головой. А Гильям продолжил говорить уже глядя на хозяйку заведения. «Нам нужно задание на поиск. Вещи ли путь найти?» Фиццилла лукаво улыбнулась. «Это все, на что способен твой подчиненный, мастер?» «Что ж, хорошо. Если ему удастся найти в моей таверне мышиную нору, я поверю. Уже второй месяц эти твари изводят мои припасы, но никому так и не удалось найти, откуда они лезут». Томас подошел к лилиид. «Мне потребуется твоя помощь». Охотница, которая все еще не могла контролировать эмоции, перевела взгляд на друга. «Животных ты чувствуешь лучше меня. Помоги». Девушка отрицательно помотала головой. Она себя не контролировала, не то что своей силой. «Выплесни эмоции в силу, подпитай их», — раздался голос у ее уха но охотница так и не поняла, кто это сказал. «Хорошо. Дай руку». Лилит так и не посмотрела на товарища и закрыла глаза. Она сделала глубокий вдох, стараясь прислушаться к биению сердца и сосредоточиться на живых организмах. Вначале ничего не выходило. Она ощущала присутствие людей в комнате, видела их теплую ауру и больше ничего. Лил уже открыла глаза, чтобы сообщить о провале, а у ее ног лежала алая нить, тянущаяся к лестнице. Томас улыбался, он потянул подругу за собой. Нить вела двух охотников по ступеням вверх, потом свернула к одной из комнат. Лилит толкнула дверь, не выпуская руки Томаса, и сделала шаг внутрь. Вслед за охотниками на второй этаж поднялась Эфицилла, В руке у нее была небольшая масляная лампадка. Она ступила вслед за гостями, освещая комнаты жидким желтым светом. Но он был не нужен тем, кто видел тонкую нить, тянущуюся к окну. Лилит отпустила руку Томаса, но не потеряла из виду алую путеводку. Девушка подошла к окну и распахнула внутренние ставни, потянув их на себя. Затем толкнула внешнее, Пуская в комнату первые лучи светила. А в стене, между ставнями, была небольшая дырочка, выгрызенная острыми, как бритва, зубами. В нее уходила, видимо, только ей и Томсу нить. Вот. Левит почувствовала жуткую слабость, стоило открыть рот. Она моргнула, прогоняя видение, и осела на пыльный пол. «Впечатляет!» — усмехнулась Фицилла. Это не совсем та сила, о которой говорится в легендах и запрещенных балладах, но вы все же доказали, что что-то у вас есть. Вы получите его. Рука Бронесса легла на медальон. Когда я обрету свое поместье и титул? И голову дядюшки на подносе? Кровожадно улыбнувшись, она покинула комнату и спустилась на первый этаж, где ее ждал Гильям. Я изменяю условия. «Убейте нынешнего барона Дехасти, который хитрым умыслом занял родовое поместье и лишил нас с братом всего. Он подменил завещание родителей. Я не удивлюсь, если нынешний барон замешан в смерти кровного брата и его жены. Только после выполнения этих условий вы получите мой медальон». «Мы ненаемные убийцы», — покачал головой сын короля Айвории. «Мы охотники» которые стремятся вернуть в этот мир украденную истину. Лучше я обращусь напрямую к Йосфрину. Истинные охотники? Это те, которые защищали людей от гнева богов? Те, что без раздумий рубили чудищ, способных уничтожить человечество? Так вот, ныне чудища миру не так страшны. Большую опасность несут сами люди. Именно против такого чудовища вам предстоит выступить. Я поеду с вами. Дорогу пряности придется закрыть. Након ставлю все, что нажила за это время. Дядюшка не убил меня и моего брата, когда мы были детьми. Теперь он об этом пожалеет. Сестра, с чего ты взяла, что он замешан в смерти наших родителей? «Женская интуиция», — махнула она рукой. «А даже если я ошибаюсь, разве это важно? Он изгнал нас, пытался выдать меня замуж за мужчину старше меня в три раза» а тебе дал пинок под зад. Он захватил власть над нашими людьми и землями. Этого мало? Если его не станет, мы с тобой первые наследники, ведь признанных детей у него нет». «Людей по заказу мы еще не убивали», — заговорил Мартон. «Куда мы катимся?» «Ваши цели важнее принципов. Илья я не права?» — усмехнулась Фицилла Дехасти. «Это мое условие. У вас есть сутки на раздумье?» А пока можете пожить тут. Пищи и кровь за мой счет. Если вы откажетесь, не получите то, зачем приехали. Шантаж. Драдер барабанил пальцами по столешнице. Сами знали, во что влезаете. Особенно он. Тонкий пальчик указал на Гильяма. Кому, как ни человеку, родившемуся при королевском дворе, знать об интригах и заговорах. Пусть еще скажет, что ни разу не участвовал в подобном. Воин не ответил. Он взвешивал все возможные варианты. Ему не хотелось идти на преступление. Гильям слышал от отца о нынешнем бароне, ведь Халфрэк де Хасти был частым гостем при дворе. Юсфрин считал его одним из преданных вассалов и даже приглашал в главный совет. Что сказал бы отец, узнав, что на его приближенного готовится покушение, во главе которого стоит его младший сын?